Грубо прервал ее граф. «Умоляю вас», — прошептала несчастная женщина. «А чего вы ждете от меня, дорогая?» Линтон подошел к Маргарет и взял ее холодные руки в свои. «Только скажите мне, и я сделаю все, что смогу». «Вы не могли бы поговорить с Эдвардом?» — неуверенно спросила Маргарет. И, заметив, какими глазами посмотрел на нее граф, поспешила досказать. — У вас большой опыт общения с молодежью, Джастин. Мне кажется, что вы знаете, как помочь им встать на правильный путь. — Вы имеете в виду мое опекунство над Джулианом? — вновь нахмурился Джастин. — Не спорю, мой кузен в юности хорошо погулял но при этом он редко переступал грань, за которой начинается безрассудство. При этом граф умолчал, что в высшем свете с большей готовностью простили бы выходки юного лорда Джулиана Карлтона, носящего знатное имя и ожидающего богатое наследство, нежели Эдварда. «Я также много думала о вашем сегодняшнем положении, Джастин», — опустив глаза, продолжала леди Мейнеринг. «Ваша жена далеко не всегда отличалась приличным поведением, но она очень молода, и вы можете ее контролировать». Линтон резко отпустил руки Маргарет, вытащил свою знаменитую коробочку с табаком, и принялся набивать им ноздри. Его глаза сразу же сделались холодными, а выражение лица — бесстрастным. Маргарет поняла, что допустила ошибку, и поспешила ее исправить. — Умоляю вас, спросите, Джастин, я просто не подумала, что говорю. У меня и в мыслях не было порочить вашу супругу. Я имела в виду только ваше положение и опыт наставника молодежи. Все это было бы крайне полезно и Эдварду. Я предлагаю вам отдать Эдварда в армию, Маргарет. А там будет видно, сможет ли вашего сына исправить армейская дисциплина. К тому же ему поневоле придется расстаться с компанией мерзавца Шелби. Маргарет пожала плечами. «Прошу извинить меня, Джастин, за то, что вас потревожило. Вы были настолько добры, что не пожалели времени на выслушивание моих жалоб». Маргарет тихо и очень неестественно засмеялась. Линтон глубоко вздохнул и покорился судьбе. Джастин не мог никому отказать в помощи, с того самого утра, когда вырвал из рук разъяренного булочника девчонку-сорванца, ставшую впоследствии его женой. Теперь он должен был взять под свое крыло юношу, причем сделать это надо было очень осторожно. Открытое покровительство сыну бывшей любовницы неизбежно дало бы богатейшую пищу для сплетен, Пришлось бы объясняться из Даниэль реакцию, которой всегда трудно было предвидеть. Я сделаю все, что в моих силах, повторил он. Для начала попытаюсь выяснить, насколько глубоко Эдвард увяз в этих игорных делах и что у него за отношения с Шелби. Потом подумаем, как быть дальше. Я буду вашей вечной должницей, Джастин. Улыбка Маргарет была такой растроганной и благодарной, что граф устала совестно за сказанной несколько минут назад резкости. В конце концов, так ли много от него требовалось, чтобы отказывать в помощи старому другу? После разговора с Маргарет Линтон поехал в свой клуб, где можно было, не вызывая особых подозрений, навести нужные справки. Кроме того, тем клуба уже давно был его кузен.